ТТГ гормон ТТГ повышен. Что делать? Ничего. Почему скажете вы? Потому что неоспоримый факт заключается в том, что лабораторный тест на ТТГ, который расшифровывается как тереотропный гормон гипофиза, к сожалению, является неадекватным тестом. К такому выводу пришли многие пациенты с гипотериозом, не находя помощи у эндокринологов, и снова и снова испытывая симптомы гипо, на которые врач отвечал «Ваш ТТГ в норме», что говорят эндокринологи в противоположность тому, что говорит наш опыт. Первое. Анализ уровня ТТГ является надежным физиологическим маркером функции щитовидной железы, то есть независимо от того, гипо у вас есть. Или гипер. Пациент надежный? Если пациенты ориентируются на результаты лабораторных исследований ТТГ, а не на оптимальные уровни свободного Т4 и свободного Т3, у них снова и снова и снова сохраняются симптомы гипотериоза. Второе. Это точное руководство для вашей дозировки лекарства. Пациент. Напротив, у многих пациентов идеальный уровень ТТГ в пределах нормы но при этом сохраняются симптомы гипотериоза. Вы обращаете на это внимание? Третье. Чем ниже уровень ТТГ при приеме НДН или Т3, тем выше вероятность остеопороза или сердечного приступа. Пациент. Совершенно неверно, поскольку пациенты получают свободный Т4 и свободный Т3 и находятся в оптимальном состоянии, что приводит к снижению уровня ТТГ. У них наблюдается улучшение состояния костей и устранение проблем с сердцем, что подтверждается тестированием. Четвертое. Существует оптимальный уровень для ТТГ при приеме лекарств, например, между первым и вторым. Пациент. Доказано, что диапазон до смешного широк и основан на больных добровольцах. Многие пациенты годами живут с так называемым нормальным уровнем ТТГ – но при этом проявляют явные и ухудшающиеся симптомы гипотериоза. Кроме того, пациенты сообщают о продолжающихся симптомах, если они вынуждены оставаться в так называемом нормальном диапазоне. При оптимальном дозировании НДТ или Т3 мы отмечаем, что уровень ТТГ ниже диапазона лабораторий и сообщаем об улучшении плотности костной ткани и здоровья сердца. В конечном итоге свободные Т3 и свободные Т4 дают более объективную картину для диагностики и лечения. Что же такое ТТГ? Гипофиз выделяет триотропный гормон в качестве посредника. То есть это гормон гипофиза, а не гормон щитовидной железы. Его цель – постучать в дверь к щитовидной железе, чтобы заставить ее работать на потребности вашего организма. ТТГ также стучит и стучит повышается, если щитовидная железа становится больной или отключается и не может выполнять свою работу должным образом, так называемый гипотериоз, или если щитовидная железа садится на велотренажер и перепроизводит гормоны, так называемый гипотериоз или болезнь Грейвса, уровень ТТГ теоретически должен снизиться. Когда был разработан лабораторный тест ТТГ – Лабораторный тест на ТТГ был разработан примерно в 1973 году. Для установления нормального диапазона было задействовано около 200 добровольцев. На протяжении многих лет были проведены дополнительные популяционные исследования, чтобы подтвердить этот диапазон. Нормальный референтный диапазон предназначен для представления диапазона значений для лиц относящихся к так называемой здоровой популяции без проблем с щитовидной железой. Обычно отбрасываются самые низкие и самые высокие значения для создания диапазона. Но возникает вопрос, откуда они на самом деле знают, что у тех, кто принадлежит к так называемой здоровой популяции, уже не было гипотериоза? Скольким миллионам пациентов с гипотериозом сказали, что они нормальные, Даже когда симптомы сохранялись, а врачи не увидели у них проблем. Что сказал доктор Дэвид Дерри из Канады о ТТГ? В 1973 году группа тиреоидологов единодушно решила, что ТТГ – лабораторный анализ. Это тот анализ крови, который они искали все эти годы. Это было примерно через два года после того, как я – начал практиковать. Меня научили клинически диагностировать гипотериоидные состояния, и я мог наблюдать, как уровень ТТГ связан с возникновением гипотериоза. Я обнаружил, что у многих людей развиваются классические признаки и симптомы гипотериоза, но уровень ТТГ очень медленно становится ненормальным, Повышается и подтверждает клинический диагноз, иногда этого никогда не происходило. Наконец, я начал лечить пациентов с гипотериозом обычным способом, которому меня научили. Я не мог понять, почему я должен был ждать повышения уровня ТТГ, чтобы иметь возможность лечить их. Доктор Дэвид Дерри, если информированные пациенты и их врачи не вводят дозировки гормональных препаратов с помощью ТТГ, то с помощью чего они вводят дозировки? Ответ. Свободные Т3 и свободные Т4 являются оптимальными для диагностики функции щитовидной железы и подбора необходимых дозировок гормональных лекарств. Отчеты пациентов о том, что происходит при оптимальном использовании НДТ или Т3, таковы. Устранять симптомы гипотериоза, улучшает температуру в середине дня, обеспечивает хорошую частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Уровень свободного Т3 находится в верхней части диапазона, а свободного Т4 – в середине диапазона. Почему мой врач заявляет, что я гипер на НДТ или Т3? Просто потому, что мой уровень ТТГ падает ниже референсов лаборатории. Но я чувствую себя прекрасно потому что именно в эти диапазоны попадают и те, у кого болезнь Грейвса и гипертиреоз, а вместе с болезнью Грейвса может наступить раздражение костной ткани и проблемы с сердцем из-за избыточного выделения гормонов щитовидной железы. Однако наша ситуация совершенно иная. Мы просто возвращаем себе физиологическую дозу гормонов щитовидной железы, которая нам нужна, будь то НДТ, или добавление Т3 к Т4, или просто Т3. Таким образом, это, по-видимому, приводит к тому, что лабораторный результат этого искусственного теста падает ниже ошибочного нормального диапазона. А вместе с этим улучшается прочность костей и здоровье сердца. Оба последних фактора неоднократно наблюдались и были обнаружены многими пациентами с гипотериозом, применяющими НДТ или Т3 или Т4 плюс Т3, и мы чувствуем себя великолепно. Если мы этого не делаем, у нас возникают проблемы. Влияет ли курение на уровень лабораторного теста ТТГ? Да, курение снижает уровень ТТГ, отмечают пациенты, что может скрывать тот факт, что у вас может быть недиагностированный гипотериоз или плохое лечение, МОНОТ4, Влияет ли моя добавка биотина на уровень ТТГ? Да, влияет. Биотин, витамин группы В, может снизить лабораторный результат ТТГ еще ниже. И некоторые высокие дозы биотина также могут увеличить или уменьшить его. Поэтому на всякий случай было бы разумно отказаться от приема биотина по крайней мере на 24 часа, чтобы справиться с этой проблемой. А как насчет низкого уровня ТТГ при гипопитуитарности? Это одна из областей, в которой мы обнаружили ценность ТТГ. Когда мы видим чрезвычайно низкий уровень ТТГ, обычно близкий к нулю или ниже диапазона, наряду с низким уровнем свободного Т3, это обычно указывает на проблему с нашим гипофизом. Последнее обычно происходит из-за заболевания гипофиза или аденомы или проблемы с гипоталамусом, который является органом, посылающим сигнал в гипофиз. Взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и щитовидной железы называется петлей обратной связи. Это также может быть полезно тем, у кого был рак щитовидной железы и кому необходимо поддерживать уровень ТТГ на очень низком уровне. Итог на основании мирового опыта. Лабораторный тест ТТГ – Это гормон гипофиза, то есть полезно определить, есть ли у нас гипопитуитаризм. И чтобы выявить гипотериоз, необходимо проверять уровни свободных Т4 и Т3. Низкий уровень свободного Т3 говорит о гипотериозе. В противном случае могут потребоваться годы, чтобы выявить ваше состояние гипотериоза для диагностики и дозирования гормонов щитовидной железы. Тест на ТТГ получает два в табеле успеваемости по щитовидной железе, как и врачи, которые неоднократно используют его для диагностики или дозирования, не доверяя свободным гормонам, очевидным и продолжающимся симптомам пациентов и многому другому. Я заметила, что по крайней мере у 50% с проблемами щитовидной железы, которые посещают группы или форумы по щитовидной железе, Сохраняется очень нормальный уровень ТТГ, но при этом это люди с сильными симптомами гипотериоза. По-видимому, потребуются годы, чтобы лабораторный результат ТТГ повысился и отразил их гипотериоидное состояние. Мало того, что ТТГ для многих оказался полным провалом в диагностике гипотериоза. Он подводит пациента даже при приеме добавок для щитовидной железы. Мы можем только надеяться, что врачи начнут обращать внимание на клиническую картину».